Глава 29. Крик Нет никогда не оставит ее. Пипа чувствовала его где-то глубоко под кожей. Урок начался 18 минут назад, и мистер Кларк резонно заметил. Пипа, как вы думаете, для кого был звонок? Вы оцениваете свое время выше моего? Нет, сэр, извините, сэр, тихо ответила Пипа хотя ей хотелось другого — выпустить, наконец, этот крик и, да, сказать, что, возможно, ее время более ценно. Она села на заднюю парту рядом с Конором и так сжала ручку в ладони, что та сломалась, оставив на пальцах пластиковую крошку. Прозвенел звонок, и они с Конором пошли на обед. Он уже знал о приговоре от Кары, потому что Рави написал ей, беспокоясь, что Пипа не отвечает. Ужасно, произнес Конор, пока не шли в столовую. А что еще можно было сказать? Пипа тоже сожалела о случившемся. Вот только жалостью делу не поможешь. Войдя в гудящую столовую, они застали друзей на обычном месте. Пипа села рядом с Карой сжав ее руку в знак приветствия. «Наоми знает?» Кара кивнула. «Она в полном раздрае, до сих пор не может поверить». «Вот же отстой!» громко заметил Энт, доживав сэндвич и тут же принялся за второй. Пипа повернулась к нему. «Кстати, почему я тебя вчера не видела в поисковой команде?» Энт выгнул брови домиком и с вызовом заявил. Так вчера же среда была, у меня футбол». «А ты почему не пришла, Лорен?» «А я что? Меня мама не отпустила, к французскому надо было готовиться. Мы всей толпой должны были прийти», — возмутилась Лорен. «Вообще-то пропал брат твоего лучшего друга», — укоризненно заметила Пипа и почувствовала, как сидящий рядом Конор напряженно выпрямился. «Да поняли мы, поняли!» Энт улыбнулся Конору. «И нам, конечно, жаль. Только разве от нас с Лорен что-то зависит?» С сидящим в ней криком, Пипа не собиралась отставать от Энта, однако ее внимание привлек шум за соседним столом. В кругу друзей хохотал Том Новак. «Я сейчас!» — бросила Пипа на ходу и, подойдя к шумной компании, громко позвала. «Том!» Он поставил открытую бутылку колы на стол и повернулся. Сидящие на противоположной скамейке ребята начали толкать друг друга локтями и перешептываться. «О, привет!» Его дело на непринужденная улыбка разбудила в Пипи ярость. «Ты наврал мне, так?» Это был не вопрос, и она не ждала ответа. Фальшивая улыбочка слетела с лица Тома. «Ты не видел Джейми Рейнельдса в пятницу вечером. Сомневаюсь, что ты вообще проходил рядом с Кросс Лейн. По моим наводящим вопросам ты нащупал нужную линию, увидел мою заинтересованность, когда произносил название улицы и описывал цвет двери и заставил меня поверить в историю, которой не было». На них стали поворачиваться и смотреть ученики за ближайшими столами. Той ночью... «Джейми не заходил в дом неда Сильвы! Ты соврал!» — гневно выкрикнула Пипа, оскалив зубы. «Молодец! Что еще сказать? Прославился, попал в мой подкаст. Только что тебе это даст!» Заикаясь, Том пытался сформулировать ответ, однако не находил слов. Все ради интернет-славы, да?» В гневе выплюнула Пипа. У тебя какой-то аккаунт на Саундклауд? Хочешь его раскрутить? Что же ты за урод такой? Человек пропал. На кону жизнь Джейми у меня каждый час на счету, а ты решил в игры поиграть. Не хотел я. Ничтожество. А знаешь, согласие на использование имени и изображения ты подписал, так что жди этот разговор в подкасте. Удачи! «Когда тебя возненавидит весь интернет, она тебе понадобится». «Нет, не надо», — начал Том. Пипа настолько вышла из себя, что, ни секунды не задумываясь, схватила со стола бутылку Кока-Колы и вылила ему на голову. Каскад шипящей коричневой жидкости потек по волосам и лицу. Том зажмурился, чтобы не попало в глаза. Окружающие дружно ахнули, кое-где послышался смех. Том, наконец, встал, протирая глаза. «Стерва! Только попробуй еще раз перейти мне дорогу!» Пипа швырнула пустую бутылку под ноги Тому и ушла провожаемая сотней пар глаз. И все же ни один из учеников не посмел встретиться с ней взглядом. Кара, как обычно, на предпоследнем уроке ждала ее у двойных дверей рядом с кабинетом английского. Проходя по коридору, Пиппа заметила, что люди, сбиваясь в кучки, шепчутся у нее за спиной. Ну и ничего удивительного. Узнают новости о произошедшем в столовой. Вот а новики будут шептаться с осуждением. Приветик, сказала Пиппа, подходя к подруге. И тебе. Тем не менее, Кара тоже вела себя странно. Стояла тихая и мрачная. «Ты уже видела?» «Видела что?» «Статью на Reap. Кара взглянула на лежащий в руке телефон. «Кто-то отправил ссылку на нее в твой ивент, а Джейми на Фейсбуке». «Не видела. А что в ней?» «Ну...» Кара опустила глаза, постукивая большими пальцами по экрану, затем протянула телефон пипе «Лучше сама почитай».